Глава 18. Холден. Мартри и его люди превратили свой сборный домик в крепость. Стены изнутри покрыли энергопоглощающей пеной, похожей на взбитые сливки, но способной остановить пули и лёгкие гранаты. Большой орудейный ящик с биометрическим замком стоял у стены. В нём помещалось не так уж много оружия. Холден, не зная, сколько всего прихватило с собой команда-безопасников, не мог решить, хорошо это или плохо. Мартри сидел за столиком, положив на него свой ручной терминал. Он откинулся на спинку, заложил руки за голову и неопределенно улыбался. Казалось, все время мира принадлежит ему. «Вы слышали, что я сказал про планируемое убийство ваших людей?» — спросил Холден. «Лучше бы вы использовали другое выражение», — сказала Кэрол Чивива. Она вытребовала для себя право присутствовать на каждой встрече Холдена с РЧА. Тогда требование казалось разумным. Теперь, когда выяснилось, что атаку готовят её люди, это представлялось небезопасным. Убийство, повторил Мартри. Терроризм тоже неплохо звучит. Я всегда считал непреднамеренные убийства чистым юридическим термином. Претенциозно. Подождите, вмешался Холден. Не давая Керл ответить на укол Мартри. Не будем сейчас об этом. Мои способности пропускать ваши перепалки мимо ушей не безграничны. Речь идёт уже не о коммерческих переговорах и не о том, кто первым атаковал. Разве? удивился Мартри. А о чём же? Я собирался сказать вам, что будет дальше. Вы сказать нам? бросил Мартри. Вы здесь не командуете, добавила Керл. Холден подавил раздражение. Если эти двое и объединялись, то исключительно для того, чтобы осложнить ему жизнь. За последнее время изменились два обстоятельства, и осталось неизменным одно, заговорил он, старательно сохраняя любезный тон. Насилие нарастает. Мы на грани открытой войны между колонией и РЧЕ. Ещё важнее, на мой взгляд, что оставленное чужаками на этой планете добро просыпается. «А что же не изменилось?» — спросил Мартри. «Что?» «Какое обстоятельство не изменилось?» «А-а-а!» Холден облокотился на стоявший перед Мартри столик. «Я по-прежнему единственный, у кого на орбите имеется военный корабль. Учитывая эти три обстоятельства, мы покидаем планету, пока ваши придурки не перебили друг друга или чужаки нас всех». «Переходим к угрозам?» — спросила у него из-за спины Кэрол. Не отводя взгляда от Мартри Холден ответил ей: Если без угроз не понимаете, будут угрозы. Начинайте готовить людей к эвакуации. Спустите сюда челнок из Израиля, немедленно. Израиль уходит вместе со мной через 30 часов, и вам к этому времени лучше быть на нём. Вы не можете, начал Кэрл и Холден развернулся к ней лицом. Могу. Челнок с Барб тоже вызовем. Я предлагаю вашим людям собрать всё ценное и начать посадку на него, потому что и барп уходит. Губы Керлс сжались в одну линию, а руки в кулаки. Закончили? Как ни в чём не бывало поинтересовался Мартри. Могу представить свои возражения. Никаких возражений. Холден подтянул к столику стул и уселся. продемонстрировал, что его не волнуют какие возможности даёт Мартри, подготовленная оборона офиса. "Э, вот цена, которую приходится платить за славу", продолжал Мартри. "Вы один из самых известных в солнечной системе людей, поэтому вас и прислали. Слава даёт вам иллюзию силы, но это всего лишь видимость. Не слава, а рассенант". Мартри сделал тот же покровительственный жест, которым раньше успокаивал Кел. Вы прославились как человек, который пытается спасти всех. Вы белый рыцарь солнечной системы. Вы повергли таких гигантов, как Протоген и Мауквик, вашему кораблю очень подходящее название. Заметив, как насупился Холден, Мартри расхохотался. "Не, «Да, я читал", продолжал он. "Так вот, потому вас сюда и прислали. Никто не ждёт, что великий Джеймс Холден встанет на одну из сторон. Начнет втайне поддерживать колонистов или мерзкую земную корпорацию. Вы человек без пристрастий и без подтекста». «Прекрасно», — кивнул Холден, «благодарю за характеристику. А теперь вызовите своих людей и...» «Вам 18 месяцев пути до ближайшего суда. А здесь ваша власть покоится исключительно на силе». «Это вы здесь применяете силу», — обвинила Кэрол. Я применяю, согласился Мартри. Я лучше многих понимаю, как она полезна. А насколько я знаю вас, капитан Холден, вы не из таких. Вот угрожай мне зверюгой, которую вы притащили с собой, и я бы принял его всерьёз, а вас не могу. У вас на орбите корабль, способный превратить Израиль и Барбапикколу в комки шлака, а на планету обрушить такой ливень огня, что от присутствия человека не останется и следа. Но вы не из тех, кто способен спустить курок. И нам обоим это известно. Так что оставьте угрозы, а то неловко выходит. «Вы не в себе», — отозвался Холден. «Вы безумны, и как только РЧ об этом узнает, о чем узнает, что посредник ООН психанул, увидев на чужой планете чужие артефакты, а меня они не пугают?» — перебил Мартри. «Посылайте рапорт». «Уверен, что при вашей репутации и поддержке в ООН и АВП ваше слово будет немало значить. И может, может, года через три для меня пришлют замену». Холден встал и опустил руку к рукояти пистолета. «А может, я прямо сейчас освобожу вас от должности?» На минуту в комнате стало тихо. Кэрол, кажется, и дышать перестала. Мартрина хмурился, глядя снизу вверх на Холдена, который впервые сумел застать его в расплох. Тот ждал не отводя глаз. Он настолько разозлился, что готов был стрелять и ненавидел себя за то, что довёл дело до такой крайности. Мартри улыбнулся. Улыбка не сняла напряжения. Приведи вы с собой второго, это угроза могла бы что-то значить. Мы оба знаем, кто в вашей команде убийца. Если вы думаете, что я не могу пристрелить вас на месте ради спасения всех людей на планете, вы меня вовсе не знаете. Подошвы заскребли по полу. Кэрл сдвигалась к двери подальше от линии огня. Холден смотрел только на Марти. Тот несколько секунд хмуро отвечал на его взгляд, потом вновь неуверенно улыбнулся. Сейчас, подумал Холден, сдерживая дрожь, вызванную всплеском адреналина, Ручной терминал запищав на столе, напугал его так, что Холден наполовину выдвинул пистолет из кобуры, прежде чем вспохватился. Мартри не шевельнулся. Терминал вещал, запрашивая связь. "Позвольте ответить", спросил Мартри. Холден только кивнул, выпустив рукоять пистолета. Мартри взял терминал в руки и установил связь. "Говорит Вэй", произнёс голос. "Докладывай. Команда на позиции". Все птички в гнёздышки свищами. Начинать? Жди, сказал Мартри, положил терминал и обратился к Холдуну. Вас ещё корёжит после того, что произошло на Эрисе. Я понимаю. Ваш подход к этому инопланетному дерьму и рационален. Честно говоря, с любым на вашем месте было бы то же самое. Я прощаю вам угрозы. Я ценю, что вы пришли прежде всего предупредить меня об опасности, грозящей моим людям. Для меня немало значит, что, несмотря на наше разногласие, вы стараетесь спасти мою команду. Можно обойтись без трупов, сказал Холден, выпрятя очевидности, надеясь, что это отступление. Но тут вы не совсем правы, возразил Мартри. Я знаю своё дело. Думаете, мне неизвестно об этом маленьком бунте? Я узнал о нём раньше вас. Патрули не могли подойти к ним настолько близко, чтобы подслушать. Вы установили жучки. В каждом доме, признал Мартри. Так что хотя я благодарен за предупреждение, но и без него владею ситуацией. Вы прослушиваете мой город? Ярость, как видно, заставила Керл забыть о страхе. Что вы затеяли? спросил Холден. Без глупостей. Мартри опять улыбнулся, поднял терминал и приказал: "Ударная группа, пошла!" Плотное покрытие на стенах глушило выстрелы. Они звучали как частые хлопки. Далёкий фейерверк или лопнувший клапан гидравлического крана. "Нет!" вскрикнула Кэрл, бросаясь к двери. Холден двинулся следом, торопливо вытаскивая терминал, чтобы связаться с Амасом. Снаружи звук был гораздо громче. Стокката выстрелов разрывала мирную ночь. На дальней окраине стробоскопом мелькали вспышки. Холден, прокричав вызов Амосу, побежал туда. На бегу он выронил терминал и не остановился, чтобы его поднять. На северной окраине остатки группы Мартри обстреливали один из домов. Изнутри отвечали. Безопасники орали, чтобы защитники дома сдавались, а те ругались и палили в ответ. Из разбитого окна валил дым, что-то уже горело. Прекратить, зарал Холден, подбегая. Безопасники, не слушая его, поливали дом огнём. Ответный выстрел ударил кого-то в грудь. Бронежилет с глухим стуком остановил пулю, но женщина упала навзничь, вскрикнув от боли и неожиданности. Остальные взяли под обстрел окно, из которого прилетела пуля. Рама и противоположная стена разлетались осколками. Пожар в доме вдруг полыхнул волной жара, завыл. Внутри закричали от боли или от страха. Входная дверь, от которой уже осталась только масса фиброволоконных щепок, распахнулась. Выскочила женщина с винтовкой в руках и брызнула кровью под пулями. Тело, вздрагивая, упало на нижнюю ступень крыльца. "Они горят", зарал Холден, схватив ближайшего стрелка за плечо и встряхнув. "Надо их выпустить". Безопасник отпихнул его. Подальше, пока мы не очистим район, сэр. Холден в ответ пнул его так, что стрелок шлёпнулся назад, а сам бросился к лежавшей на кольце женщине. Кто-то в доме, как видно, принял его движение за атаку, и пуля выбила в метре от ног крошечный фонтанчик земли. Люди эрче ответили тем же, и Холден оказался между двух огней. Опять невозмутимо подсказал голос из глубины его мозга. напоминая, как часто он попадает в подобные переделки. Бросившись на землю, Холден подкатился к упавшей, ещё раз прокричал: "Остановитесь!" Никто его не услышал. Огонь в доме полыхнул снова, жар опалил открытые руки и лицо. Стрельба из дома сразу прекратилась, а вскоре затих и огонь безопасников. Холден, подхватив женщину под мышки, потащил её от пожара. Добравшись до стрелков, он споткнулся и рухнул им под ноги. Помоги ей, прохрипел он, когда стрелок бросился его поднимать. Сам он поднялся на четвереньки и на этом остановился. Слишком кружилась голова. Над женщиной уже склонялся другой безопасник. "Она мертва". Холден вдруг обессилев, осел на землю. Опоздал. Огромная мясорубка, от которой он пытался спасти этих людей, Безжалостно звертелась, а люди упрямо бросались в неё один за другим. Люди РЧ помогали своей, твердили, что с ней всё нормально, что броня остановила пулю, что это просто большой синяк. Кто-то съязвил насчёт идиотов, лезущих в перестрелку с рогаткой. Ему ответили смехом. А дом всё горел, наполняя небо едким чёрным дымом, запахом горячей эпоксидки и жареного мяса. Люди РЧ, кажется, вспомнили, кто такой Холден И несколько человек склонились над ним. Наручники, приказал женский голос. Вэй, та, что вместе с ними ездила посмотреть на робота Чужаков, и расстреляла его. Она глядела на него сверху без тени сочувствия. Пошла на хрен, процадил Холден, пытаясь встать. Вместе с наручниками. Вэй ударила его в грудь прикладом, снова сбила с ног. Один из безопасников взял Холдена на прицел. Тот поймал себя на мысли, что, скорее всего, его сейчас пристрелят. «А ну-ка, притормозите!» — произнес спокойный голос, и из темноты шагнул Мартри. «В капитана Холдена не стрелять!» «Он пытался помочь террористам», — сказала Вэй. «Да ну!» — удивился Мартри. «Вы ведь такого не делали, верно? Это было бы нарушением нейтралитета, не так ли?» «Я пытался помочь раненой женщине», — ответил Холден. С трудом поднимаясь на ноги. В солнечном сплетении саднило. Это ничего, только дышать больно. "Резонно", сказал Мартри. Тема ограничилась его помощью террористам. Вэй тевнула и обиженно отвернулась. "Так где у нас нет оснований вас задерживать?" бодро продолжал Мартри. Он сумасшедший, подумал Холден, совершенно не в себе. Я мог бы убить его прямо сейчас и покончить с этим. Мэллер у него в голове одобрительно кивнул. Сэр, подала голос Вэй, вскинув винтовку к плечу и целясь в темноту за светом пожара. Кто-то идёт. Труски, не потеряй, отозвался из темноты Амос и шагнул в круг света. С ним были Бася Мертон, Карл Чивива и толпа колонистов. "Господи", сказала Карл, глядя в огонь. "Никто не спасся?" "Одна спаслась". Безопасник указал стволом на лежащее тело. "Зади", пробормотал Бася. "Они её убили". Мартри выступил вперёд, прокашлялся. Когда все взгляды обратились на него, заговорил. "Мои люди окружили дом, где ячейка террористов активно готовила убийство меня самого, всего отдела безопасности РЧЕ и капитана Холдена. У них имелось огнестрельное оружие и взрывчатка". Когда от них потребовали выходить без оружия и с поднятыми руками, террористы открыли огонь. Все они были убиты ответным огнем. Возможно, взрывчатые вещества, которые они приготовили для атаки, способствовали распространению пожара. Все, что здесь произошло, сделано согласно инструкциям для защиты персонала РЧЭ и посредника ООН-АВП. Кэролл с застывшим лицом смотрела на пылающий дом. Согласно инструкциям, мистер Мертон продолжал марши. Я рад, что вы к нам присоединились. Сержант Вэй, возьмите Басиу Мертона под арест. Что? Басиу всплеснул руками и попятился. Почему меня? Нет? Холден заступил в его дорогу и упёрся ладонью в его нагрудник. Этого не будет. Мистер Мертон участвовал в заговоре. Мартри говорил громко, чтобы слышала собравшаяся толпа. Он присутствовал на тайном собрании, где планировалось нападение. Есть существенные улики, что он участвовал в убийстве пяти моих людей. Возможно, ему есть что рассказать о несчастье с губернатором Трайнгом. Понизив голос, он бросил: "Здороги, Холден, или я пройду через вас". Вэй мрачно улыбнулась. Один из охранников шагнул к Баси с пластиковыми наручниками в руках. Амос загородил Бассио и ударил безопасника в лицо. Звук, будто ударили молотком по сырому бифштексу. Человек рухнул, как марионетка, у которой перерезали нити. "Не надо", сказал Амос и морщись потёр правую руку. "Ух, еть". Остальные уже навели на него винтовки. Увидев, что рука Амоса тянется к оружию, Холден шагнул между ними и крикнул: "Стойте! Мы его возьмём!" Мартри указал на Басю. Так или иначе, о нападении на моего человека пока забудем. Погоречились и всё такое. Всё равно все улетают, тихо сказал Холден, обращаясь к одному Мартри. "Вос нет власти на приказ об эвакуации", возразил тот. "Я думал, мы покончили с этим вопросом". "А пока" продолжал, словно не услышав его, Холден. Он берёт под охрану этого человека, Басю, как свидетеля в нашем расследовании. На моём корабле он останется в безопасности. Не будет угрозы и для ваших людей, а когда мы все вернёмся, вы, представив свои улики, можете потребовать его ареста. Когда вернёмся, лениво улыбнулся Мартри. Собираетесь несколько лет держать его в камере, потому что я его обвиняю, если придётся, сказал Холден. Потому что я ни на секунду не поверю, что вы сохраните ему жизнь. Мартри пожал плечами. О'кей, это ваш багаж. Только уберите его с моей планеты. Бася выглядел контуженным, никак не мог сфокусировать взгляд. Колонисты уже занялись тушением пожара. Мартри и его группа наблюдали со стороны, не предлагая помощи. Всем своим видом они выражали угрозу. А напоминание на что они были способны было прямо перед глазами. Холден пошёл обратно, Амос и Бася за ним. Холден хлопал себя по карманам в поисках терминала, пока не вспомнил, как обронил его в спешенных выстрелах. Искать аппаратик в темноте нечего было и думать. Поэтому он одолжил терминал у Амоса и связался с кораблём. "Наоми", заговорил Холден, едва та назвалась. "Опускай Росси на посадочную площадку". Сгрудишь нам защитное снаряжение и огнестрел посерьёзнее. Мне не нравится, как это звучит, сказала она. Плохо звучит. От Уон или от Фреда ответа ещё нет, пока ничего. Как я поняла, РЧ и Ганимедцы не спешат улетать. Не спешат, с тяжёлым вздохом признал Холден. Нет, предпочитают остаться и убивать друг друга, пока их не начнёт разделывать инопланетное дерьмо. А ты, спросила Наоми. Она хотела знать, собирается ли он покинуть планету. Это было бы самым благоразумным. Пока нет, сказал Холден. Если станет ещё хуже, тогда возможно. Хуже с чужаками или с людьми? Ты о чём? Алекс зарегистрировал ещё несколько энергетических всплесков и наблюдал движение, но далеко к югу от вас. Если станет ещё интереснее, дам тебе знать. Спасибо. «Да, и ещё возьмёшь пассажира». «Что?» «Долго объяснять, но мы отправляем его на Росси, потому что здесь ему небезопасно оставаться». «Наоми, я в долгу перед этим парнем. Он пытался меня спасти. Будь с ним поласковее». «Хорошо». «И ещё, милая». Холден не сумел скрыть тревоги в голосе. «После взлёта присматривай получше за Израэлем». Боюсь, что здесь внизу будет нехорошо, а тогда и там наверху может обернуться плохо. Ха. В голосе Наоми ему послышалась улыбка. Пусть только попробуют.